Глава 19. Мирон спал плохо. Он тяжело дышал и даже во сне хмурил брови. Я же села в кресло напротив, подобрав под себя ноги и всматривалась в черты его лица, пытаясь понять, что чувствую. Гродь сдавливала щемящая нежность и глубокое сочувствие к больному майору. А ещё страх. Я вдруг поняла, что сама боюсь своих чувств к Мирону. Когда он целовал меня там на парковке у ресторана, я окончательно потеряла голову и вынуждена призналась себе, что он стал для меня слишком дорог, и я боюсь, что в один далеко не прекрасный день товарищ майор найдёт себе новый объект для охоты, а я останусь в одиночестве собирать по кусочкам разбитое сердце. Ещё мне было дико интересно узнать, откуда Мирон знает о Саше не он ли наградил моего сталкера двумя новыми пятнами, и как он вообще узнал о том, что на корпоратив нас вызвал именно Костин. Потому что даже мы не знали, кто заказчик. Просто Алисе позвонили с неизвестного номера и очень вежливо попросили срочно организовать праздник за тройную плату. И половину сразу же перечислили на счёт. Для нас это была обычная практика, а в компании Макса было не страшно, Но как об этом узнал Мирон? Нервно побарабанила кончиками пальцев по коленке и до боли закусила губу. Прикрыла глаза, откидывая голову на подголовник кресла, и тяжело вздохнула. Думать о том, что я влюбилась, не хотелось, но и со своими чувствами я ничего не могла поделать. Я зло поднялась и ушла в комнату. Достала бумагу, карандаши, И села рисовать, доверяя всё, что чувствовала в тот момент бумаге. Я не задумывалась о том, что именно я рисую, выплескивая накопившиеся за день эмоции. А когда очнулась, увидела портретный набросок Мирона. И таких набросков. У меня набралось уже штук 5. Отбросила листок в сторону и покосилась на дверь спальни. Меня магнитом тянуло туда какой-то неведомой силой, поближе к Мирону. Я поднялась, но тут же отвлеклась на свой мобильный. Звонила обеспокоенная Алиса. "Марья, что произошло?" налетела она на меня, не дав сказать и слова. "Звонит заказчик, злой как чёрт, орёт и требует вернуть деньги". "Алиса, заказчик, Саша", устало выдохнула я. Её карный бабай. Тут же успокоилась сестра. Как ты? Ты дома? А Макс где? Я прикрыла дверь в спальню, чтобы не потревожить сон товарища майора, и быстро пересказала сестре все события вечера, закончив свой рассказ тем, что болеющий Мирон спит в моей спальне. Твою мать, веско прокомментировала сестра, когда я закончила. И твою тоже, вздохнула я. Так, с Сашей я разберусь. Папу утром Макс отвлечёт, чтобы к тебе не нагрянул. Не переживай, Мань, справимся. Лечи своего майора и сама выспись. Будем решать проблемы по мере их поступления. Да? Думаю, в ближайшее время их у нас будет много, призналась я. Костин нас не простит, когда Макс уезжает на соревнования. Послезавтра. Думаешь, Санечка станет мстить? Уверена в этом. План есть. Важно осведомилась Алиса. «Пока нет, но я что-нибудь придумаю», — оптимистично пообещала я, вглядываясь в темноту улицы. Алиса замолчала на мгновение, явно обдумывая ситуацию, вздохнула и велела. «Спать! Утро вечера мудренее. Я тебе завтра позвоню». «Спокойной ночи, Хантера от меня поцелуй», — улыбнулась я. Жала в ладони мобильной, снова выдохнула и решила подумать обо всём завтра. Сашей нужно было что-то делать, и я собиралась принять самые радикальные меры, потому что бегать мне уже надоело. Спрятала наброски в папку, чтобы Мирон не нароком их не обнаружил. Постелила себе на диване и утопала в кухню. Налить товарищу майору воды, если ему вдруг захочется пить. Принесла стакан, поставила его на тумбочку у изголовья, когда заметила, что Мирон уже не спит. Тебе плохо? Сочувственно поинтересовалась я. Отлично, стуча зубами от холода, соврал он. Я не выдержала. Знаешь что, сейчас не время изображать героя, замёрз, так и скажи. Говорю. Покорно согласился Мирон. Я завертелась на месте, вспоминая, куда дело запасного одеяла, сбегала в комнату, стрягивая с дивана тонкий плед и заботливо укрыла Мирона. Сейчас чаю налью. Видя, что его всё ещё знобит, пообещала я. Вскипятила чайник, пританцовывая на месте, налила майору полную кружку горячего чая и даже отыскала мёд в холодильнике. Схватила кружку и быстрым шагом вернулась в комнату. «На, только аккуратно, чай очень горячий!» — протянула ему кружку. Мирон ёжась и стуча зубами сел, откинувшись на подушке, Принял из моих рук чай, сморщил нос, поняв, что в кружке кипедок, и отставил её в сторону. Может, тебе грелку придумать? Выдала я новую идею. Хва весь рост. Тут же поддержал меня Мирон. Я закусила губу и неожиданно даже для себя решилась. Ложись. Выключила свет, проверила замок на двери и шмыгнула к обалдевшему Мирону под одеяло, прижимаясь к нему всем телом. Мир лёг на спину, устраивая мою голову у себя на плече, а я на всякий случай ещё и подоткнула одеяло поплотнее, чтобы он поскорее согрелся. «У меня жар. Я в реанимации в коме? Или умер и попал в рай?» Прижимая меня к горячему телу, ёрничал майор. «Спи!» — пробурчала я, устраиваясь поудобнее и утыкаясь носом ему в шею. «Высочество». «Я просто невероятно счастлив, но, может, ты всё-таки пойдёшь спать на диван, чтобы я тебя не заразил?» Но сам же прижал меня ещё крепче, зарываясь пальцами мне в волосы. «Заразишь, будешь сам за мной ухаживать», — пригрозила я. «М-м-м, я такой способ знаю. Сразу все болезни уйдут», — тяжело выдохнул Мирон. «Покажешь, если вдруг я заболею», — кивнула я. — Высочество, не ёрзай, а! — почти провыл Мирон, когда я попыталась лечь поудобнее. — Мне неудобно, — пожаловалась я. — Мне тоже, но лучше не шевелиться. Мирон нежно перебирал пряди моих волос, а я просто хлопала глазами, не решаясь думать о том, что я творю. Потому что даже себе я не могла объяснить собственного решения спать в одной кровати с Мироном. Точнее, могла, но не хотела положила руку ему на живот и прикрыла глаза, чувствуя, что озноб майора почти прошёл, а дыхание медленно выравнивалось. И сама не заметила, как пригревшись, крепко уснула в его объятиях. Я проснулась от непонятного шороха. Распахнула глаза и резко поднялась, растерянно озираясь по сторонам. За окном только занимался рассвет, а Мирон с мокрыми волосами и полотенцем, перекинутым через плечо, пытался тихо одеться. Ты куда? вскинулась я, прижимая ладонь к груди. Блин, разбудил, сморщил нос Мирон. А хотел уйти по-английски. Наpreглась я. Хотел, чтобы ты выспалась, вздохнул Мирон. Аккуратно усаживаясь на край кровати и запуская ладонь во влажные после душа волосы. Тебе нельзя было в душ, налетела я. Я хотел просто удариться об стену, чтобы грязь сама отвалилась, но побоялся тебя разбудить. Очаровательно улыбнулся товарищ-майор. Куда ты собрался? нахмурилась я, прикрывая глаза. На работу нужно. Признался Мирон, протягивая руку и обхватывая ладонью мою щёку. Возьми больничный, потребовала я, но голос дрогнул. Не могу. Поглаживая мою щёку большим пальцем, выдохнул Мирон. И что, с температурой поедешь? Мир, ты болен, тебе нужно лежать. Моё дыхание сбилось, а голос дрожал, и это от почти невинного касания. Оставайся дома, а Жалобно попросила я. Дома, мечтательно промурлыкал товарищ майор, и одарил внезапным предложением. Переезжай ко мне. Мир, возмутилась я. Что мир, вздохнул он. Я серьёзно предлагаю. Хочешь, сегодня вечером к твоему папе съездим. Это ещё зачем, подозрительно уточнила я. Сообщим ему, что ты собираешься замуж. А я собираюсь Окончательно обалдела я. Дети Марьяна должны рождаться в браке. Наставительно заметил Мирон, хлопнув меня подушечкой указательного пальца по носу. Ты температуру мерил? Решила я уйти от опасной темы. Мерил. Ровно 37.00. А вечером снова будет 38.05, если ты проведёшь день на ногах. А если заразишь кого-нибудь, Не могу я сейчас уйти на больничный, простонал товарищ майор. Прям никак. Или мне придётся искать новую работу. У тебя талант аниматора, с широченной улыбкой произнесла я. Мирон снова нежно погладил мою щёку и нехотя поднялся. Протянул руку, схватил джинсы и медленно стал их надевать. Я почему-то покраснела от неожиданного стрептиза ранним утром. Свела ноги вместе и отвернулась, пытаясь восстановить дыхание. Товарищ майор хмыкнул, натянул футболку и достал из кармана свой мобильный. Кому-то набрал, выслушал длинные гудки и выругался. Что-то случилось? обеспокоенно поинтересовалась я. Марк не отвечает, признался Мир, снова набирая брата. Снова выругался и повернулся ко мне. Позвони Ольге. Вдруг он у неё. Я кивнула и потянулась за мобильным. Набрала номер Ольги, и спустя три длинных гудка подруга ответила. Да? Прости, что разбудила, повинилась я. Оль, а Марк не у тебя? Марк, ты у меня? Сонно поинтересовалась Оля куда-то в сторону. А куда мне деваться? Ты же меня связала, насмешливо ответил ей Марк. Весело у вас. Уважительно присвистнула я. «Он врет», — вздохнула Оля. «Дать трубку болезному». «Да», — кивнула я и протянула телефон Мирону, который внимательно слушал наш с Олей диалог. «Развязывайся и давай на службу», — отрывисто произнес Мирон. Марк заковыристо выругался и тяжело вздохнул. «Какие планы?» Возвращая мне мобильный, поинтересовался Мир. У меня занятия в автошколе, а потом нужно будет заехать к Алисе, а потом я вся твоя, быстро выпалила я. Вся вся? невероятно обрадовался Мирон, а я поняла, что ляпнула лишнего. Ты болеешь, напомнила я. Предлагаю новую ролевую игру, приближённую к реальности. Я больной, ты доктор. Я поднялась с постели поправила растрепавшиеся волосы и вдруг оказалась прижата к телу майора. Мирон обнял меня за талию, другой рукой обхватил мой подбородок, заставляя поднять голову и взглянуть в его глаза, и я утонула в его взгляде, в том голоде и в нужде, которые я там видела. Дыхание замерло, а я положила ладони на плечи Мирона, не в силах даже моргнуть, взятая в плен его взглядом. Вечером Ты вся моя, промурлыкал Мир и легко, почти невесомо поцеловал мои губы. Всё тело дёрнулось словно от удара током, а в глазах потемнело. Позвоню, как освобожусь. Напоследок уведомил меня Мирон, отстраняясь. Как раз в этот момент ему позвонил Марк, сообщая, что уже ждёт свою копию у машины. Я с тяжёлым сердцем проводила Мирона на работу и только когда заперла дверь, вспомнила, что даже не предложила ему позавтракать. Выпила чая, бесцельно слоняясь по квартире, пыталась почитать, но поймала себя на том, что одну страницу читаю уже четвёртый раз подряд, и отложила эту идею. Наконец, часы пробили 12, и я буквально вылетела из квартиры, чтобы отправиться на занятия по поведению. Алеса не звонила, а значит, Александр ещё не успел начать вредительство. Всю дорогу до школы я раздумывала, что мне делать и как навсегда и без потерь избавиться от пристального и назойливого внимания прокуратуры к моей персоне. Ничего толкового, кроме как пойти к папе или к прокурору, в голову не приходило, потому что мне нечего было ему противопоставить. А мы уже и так натерпелись в внеплановых проверках по его кляузам в офисе агентства сестры. И то, что Макс чудом избежал уголовного наказания, когда его арестовали за то, что брат заступился за девушку, тоже не заслуга Александра. Костин знал, кто наш отец, но быстро понял, что жаловаться бабе мы не будем и распаясался окончательно. И если бы не папины связи, то носить бы нам Салиса и Максу посылки в казённые стены, а не кормить пирожными на корпоративах. Я зло сжала зубы, решительно входя на территорию школы вождения и не глядя по сторонам, прошла в гараж, ища взглядом Тимура. Но нашла не его, а трёх своих новых подруг, которые нервно топтались у машины Влады. Увидев меня, они заметно оживились. Привет, Искренне улыбнулась я, подходя к девочкам. Как дела? Кусая губу, уточнила Теша. Что вчера было? Почему папа вызвал двоих из Лорца к себе на ковёр? Вызвал. Испугалась я, хватаясь за крышу автомобиля, потому что ноги уже стали ватными. Не волнуйся, папа поругается и поможет, легко отмахнулась Теша. Александр, да? Да, кивнула я. Пошли ко мне в кабинет расскажешь, предложила Влада, и все дружно забыли, что я вообще-то пришла на занятие. По дороге я захлёбываясь эмоциями, рассказывала подругам всё как было. И такого хамства, он нам точно не спустит. Ца вздохом закончила я свой рассказ, уже сидя на диванчике в кабинете Влады. Вот гад. Хлопнув ладонью по коленке, выругалась Ася. Нам нужно срочно что-то предпринять. Согласна. За ним сейчас Ромик следит, может, что-то выяснит, поддержала её Влада. А мы потом статью разгромную напишем про продажного прокурора. Он чист, возразила Стеша. Кристально чистая репутация. Испортим, не теряла оптимизма Аня. Есть идеи? заинтересовалась я, заряжаясь их боевым духом. Стеша «Так юрист мне скажи, если вдруг прокурор окажется арестован за хулиганство, что будет?» Хитро глянула на подругу Аня. «Ничего, корочку покажет и пойдет домой», — пожала плечами Стеша. «А если это сфотографируют СМИ, и прокурор появится на главной странице газеты во всех городских пабликах?» — продолжила Аня. «Тогда папа даст ему по шапке», — обрадовалась Стеша. Мария, звони прокурору Абрадо и его свиданиям. Так он и пошёл после вчерашнего, засомневалась я. Заинтересуй, настаивала Теша. А мы его потом быстренько в участок за хулиганство посадим, снимем на эту тему репортаж и выставим в интернет. Я позабочусь, чтобы папа увидел это видео первым. У меня только один вопрос: как вы быстренько посадите его за хулиганство? Заинтересовалась я. Понимаешь, мне на протяжении всей жизни везёт встретить патрульных даже там, где их просто не может быть, объяснила Аня. Мы такой фокус уже один раз использовали с дядей моего дядюшки. Он так не хотел, чтобы его сестра встречалась с моим Серёней, что нам с Макаром пришлось её украсть, а Гришу посадить в участок. И как? Всё получилось? А то Серёжа женится на Ане. Широко улыбнулась Аня. А я самая любимая родственница Григория. У него приступ зубной боли начинается сразу, как он слышит моё имя. Хотя я извинилась. Гриша, простите, но вы сам дурак, это извинилась, засмеялась Влада. Он назвал меня пустышкой и вредительницей, обидела Аня. Поэтому да, сам дурак. О, кстати, А кто родители нашего таракана по фамилии Костин? Понятия не имею, пожалуй, я плечами. Но определённо его мало паролей в детстве. Нужно выяснить. Вдруг это нам поможет. Тут же поднялась Влада, доставая мобильный. Вышла в коридор, вернулась спустя 5 минут и объявила: "Сёма пообещал узнать, скинет в сообщении. Звони Костину". Обратилась она ко мне. "Мы будем рядом. Скоро ещё Макар приедет". Он точно поможет или как всегда? Скептически поинтересовалась Теша. Обещал, что точно. Закусив губу, не очень уверенно ответила ей Влада. В любом случае нам стоит поторопиться, пока Саша первый не начал военные действия. Я вздохнула, собирая силами, достала мобильный и набрала ненавистный номер.